Глава 18 Глеб, подняла я глаза на него. Я сейчас тебе все расскажу. Но я бы не хотела, чтобы выглядело так, будто я жалуюсь на неугодных. Просто ситуация такова, что мне ее без твоей помощи, к сожалению, не уладить. Ты руководитель клуба, они официантки. Моего авторитета девушки не признают, поэтому я в любом случае вынуждена была обратиться к тебе за помощью, чтобы именно ты, как руководитель повлиял на ту агрессию, которая была направлена на меня ни за что. Я собиралась доложить завтра о произошедшем не как обиженная девочка, а как администратор клуба. Я считаю, что ты должен знать, что творит персонал, когда тебя в клубе нет. К тому же я думаю, что ребята из охраны поставили бы тебя в известность все равно, потому что девушки вели себя неадекватно. Но раз уж ты сам завел эту тему, то... Я могла бы рассказать это сейчас. В машине. Интересное кино. Нахмурился Глеб еще больше и припарковался у крыльца моего дома. За разговорами я и не заметила, что наше путешествие окончено. Мы прибыли в точку назначения. Он опустил руль и развернулся корпусом ко мне. Внимательно вгляделся в мое лицо. Агрессия от персонала к администратору клуба? Называй имена, Марина. Собственно, из моего рассказа выше Глеб и так все понял и сделал верные выводы. «Я не хотела бы быть стукачкой», — опустила я глаза. «Действительно не хотела. Я не совсем лукавила. С одной стороны, мне хотелось, чтобы наглые девицы извинились за свои наезды, а с другой — становиться той, которая делает доносы, не желала я. Но сейчас мне придется все рассказать, чтобы обезопасить себя в первую очередь от этой бешеной Юли». Мало ли что, ей в ее агрессивную голову еще придет. Да и выходить из клуба теперь придется осторожно. Прямо не внушала мне доверия эта Юля. «Рассказывай». Повторил снова Греб. «Ты верно отметила, что парни все равно завтра доложат мне о случившемся. С именами. Заодно и проверю завтра их работу. Доложат или нет. А ты мне сейчас говори. Кто и за что на тебя наехал?» «Юлия». Ответила я, глядя в окно впереди себя. «Официантка!» Пёсик знает, кто из них кто», — сказал Глеб. «Я их имена-то не запоминаю. Часто меняются. Но завтра разыщу эту Юлию и поговорю с ней. Что она хотела?» «Требовала меня сообщить ей, какое я к тебе имею отношение», — хмыкнула я. Причем в довольно грубой форме». «А какое ты можешь иметь ко мне отношение?» Пожал плечами Глеб. Мы второй раз видим друг друга. И какое ей дело может быть до нас с тобой? Я даже не помню, кто вообще такая эта Юлия и как она выглядит. А ее почему-то интересуют мои отношения с другими девушками. Официантку клуба никак вообще это касаться не может. Понятия не имею. Развела я руками. Говорю то, что слышала. Я не отвечаю за то, что происходит в головах других людей. Просто она так агрессировала. Обещала мне даже волосы выдрать. Представляешь? Вообще что ли ненормальное? Еще суровее свел брови вместе без сонов. Уволю. Завтра же. Девушка еще называется. Прямо уволишь? Взглянула я на Глеба. Сразу такого решения как-то не ожидала от него. Но тоже неплохо. Меня устроит вполне не видеть девчонку больше в клубе. Только бы волосы мне не повытрепало потом где-нибудь на улице после увольнения. Поймет ведь, чьих рук это дело. Хотя виновата полностью во всем сама. Прямо уволю, — подтвердил Глеб. Неадекватные сотрудники мне в клубе не нужны. Еще и на летучку всех соберу. И еще раз поясню, что администратора необходимо слушать и выполнять его указания. И уж тем более никому не позволено хамить и угрожать друг другу. Что ж. Вполне справедливо. Я была согласна с каждым его словом. Не убавить, не прибавить. А если она... Осеклась я. Вот теперь выходило, что я чуть-чуть жалуюсь и ищу у него защиты. Но кто заступится, если не сам Глеб? Если она на меня нападет где-то потом. Не в клубе. Это Юлия какая-то бешеная, честное слово. Я ее боюсь. Думаешь, может что-то сделать? окинул меня внимательным взглядом Глеб. «Думаю, может», — ответила я. «Не бойся, я решу этот вопрос. Никто тебя не тронет». Я невольно улыбнулась. «Спасибо тебе, Глеб». «Было бы за что». «Тогда вдвойне спасибо, раз не за что». «Да брось ты». За меня так редко заступаются, что теперь такие решительные слова мужественного парня стали бальзамом на душу. Все же приятно, когда за тебя готов вступиться мужчина. Он ведь чувствует свою ответственность за случившееся. «Ты самбо опасался этой девицы», — сказала я спустя какое-то время. «Почему?» — спросил Глеб. «За мои волосы можно не переживать. Там дергать нечего». Я рассмеялась. У Глеба на голове была прическа ежик. Там ухватиться было не за что. И оттаскать его за волосы будет весьма проблематично. Да и не каждый рискнет в принципе, трогать такого бугая. Я не об этом. Снова посмотрела я на него. Девчонка-то в тебя влюблена. Как бы преследовать не стала, клянясь в любви. Влюблена? Переспросил он, вглядываясь в меня. Именно. А ты откуда знаешь? Слышала, как она с подругой тебе косточки мыла в раздевалке для сотрудников. Вот как? И что? Она сказала, что влюблена в меня? да кашлянул глеб понятно и сказала что сделает все что угодно чтобы стать твоей девушкой хихикнула я теперь я откровенно троллила глеба этой глупой симпатии девочки которая ему точно никогда не будет нужна понимая что так делать не очень хорошо но не смогла удержаться от соблазна подколоть глеба прямо таки все ну она так сказала Тем более придется ее уволить. За что? За любовь к тебе? Нет. Это я ее так спасаю. Спасаешь? От чего? Ей будет больно смотреть. На что? Не поняла я. Наш разговор становился все более странным. А Глеб вдруг становился все ближе и ближе. Смотреть на то, как мне нравится другая. Сказал он мне в губы, а затем накрыл их своими. Мозги отключились. «Мать твою, что происходит? Глеб меня... целует?»